18. Может быть, она попала на какой-то концерт? Это была первая мысль, пришедшая Лилии в голову, когда она отошла от компании, с которой проникла внутрь и пошла дальше сама по себе. Удоражающая кровь композиция с последнего альбома «Каролюс хэви power metal группы Sabbathon, гремела, заполняя собой все пространство сарая который напоминал концертную площадку с прожекторами в деревянных балках на потолке и приподнятой сценой в дальнем конце. Это была одна из самых любимых групп Хампуса, и хотя он прекрасно знал, что она об этом думает, он настаивал на том, чтобы постоянно включать эти песни и слушать их настолько громко, как будто хотел подвергнуть всю округу пыткам, как в Гуантанамо. Она оценила количество людей примерно в 150 человек. Среди них попадались члены некоторых преступных группировок байкеров, которые в данное время существовали на территории Сконы. Но это была явно не встреча байкерских клубов. Об этом свидетельствовали элегантные костюмы и длинные кожаные пальто, не говоря уже о повязках со свастикой на рукавах многих присутствовавших. Ирэн достала сотовый телефон и позвонила Утёсу только для того, чтобы после нескольких гудков услышать его автоответчик, на который она надиктовала короткое сообщение о том, что находится внутри здания. Я хотел бы поприветствовать всех тех, кто собрался здесь сегодня. Раздался голос из динамиков вскоре после того, как музыка смолкла, и зрители направились к сцене, где за кафедрой стоял невысокий мужчина, одетый во что-то напоминающее коричневую скаутскую форму. Рад, что нас сегодня собралось так много. Потому что, как вы, вероятно, заметили, люди начинают понимать, что объединённое сопротивление и насилие это единственный путь вперед». Несколько человек в зале стали аплодировать и засвистели. Она слышала о таком. Секретные собрания нацистов, организованные шведской партией национал-демократами или скандинавским движением сопротивления Гнездо 3, как они себя называли здесь, в Сконе. Часто они снимали помещение под чужим именем, например, актовый зал в какой-нибудь школе, или собирались, как сегодня вечером, в сарае, непонятно где. Чтобы не привлекать внимания, она осторожно отошла к краю, где под покровом темноты могла взобраться на стул и заснять всё происходящее на телефон. Это то, что мусульмане уже давно поняли, продолжил мужчина на сцене. Они давно объявили нам войну, и я могу гарантировать, что если мы ничего не предпримем, то скоро у нас будут и законы шариата, и обязанность носить паранджу». Послышалось много выкриков. Это так. Многие из нас были слишком голубоглазыми, и нет ничего плохого в том, чтобы быть голубоглазым. И вы знаете, что я имею в виду. У Люлюка не сменилась смехом. Борьба должна начаться немедленно. Скоро будет слишком поздно. Раздались аплодисменты и крики, и вскоре весь зал был заполнен поднятыми вверх правыми руками. Давайте поприветствуем сегодняшнего первого оратора аплодисментами. Человек, который никогда не отказывался от участия в любых дискуссиях, кто, как никто другой, знает толк в нашей проблеме и делает все для того, чтобы его голос был услышан, а наша политика нашла дорогу к людям. Единственный и неповторимый Зиверт Ландерс. Под аплодисменты и одобрительные возгласы Ландерс вышел на сцену пожал руку человеку в скаутском костюме и прошел, одетый в темную кожаную куртку, рубашку и галстук, к трибуне. Мне часто говорят, что нельзя равнять всех мусульман под одну гребенку», начал он, как только толпа немного успокоилась. Что настоящую проблему составляют только самые правоверные мусульмане-исламисты. Если вы спросите меня, Это ни что иное, как просто семантика. И в таком случае мы можем называть их настоящими именами. То есть крысами или, например, тараканами. Снова раздались смех аплодисменты. Во всяком случае, их нельзя считать людьми. Он покачал головой и улыбнулся, как будто это было самым очевидным. Я не знаю, как вы, но сам я называю их паразитами. Крики и радостные возгласы усилились. А что мы обычно делаем с паразитами? Вот именно! Мы их истребляем. Он сделал вид, что распыляет пестициды в воздухе, и все стали аплодировать еще громче и поднимать правые руки. Тогда для усиления эффекта он надел на руку повязку со свастикой. Лилия ничуть не удивилась. Ландерс был далеко не первым шведским демократом, вышедшим из нацистских кругов. И все же, от всего происходящего ей стало дурно. Захотелось подняться на сцену, вырвать из его рук микрофон и спросить, какого черта они здесь делают. С одной стороны, они на сто процентов обычные люди, как и все мы здесь, продолжал Ландерс. С другой стопроцентные маггаметаны, и прямо сейчас именно они едут сюда через наши границы. Паразиты, которые хотят насиловать наших женщин, гадить в наших церквах и высасывать и опустошать нашу землю, забирая все наши богатства. Только посмотрите на цифры, и вы увидите все черным по белому. Мы строим, мы производим и созидаем. А что же они делают? Да, они берут. Они забирают наши деньги, наши рабочие места, заполняют школы и университеты Наши дома. У них хватает наглости даже занять наши места в передней части автобуса. Зрители буквально посходили с ума от собственных криков, и Ландерцу в конце концов пришлось сделать им знак, чтобы они успокоились, прежде чем он смог продолжить. Но, конечно, Не этому слышим в новостях по телевизору или читаем в утренних газетах, что заставляет меня задаться вопросом, не пора ли средства массовой информации называть по-настоящему лживой прессой?» Большинство зрителей засмеялись. Во всяком случае, об ужасном пожаре в общежитии Квидинге мы могли прочитать именно там. Какая слезливая история. Я понятия не имею о том, кто стоял за всем этим, но кто бы это ни был, я думаю, они достойны аплодисментов. Люди свистели и аплодировали, и как по приказу, правые руки снова поднялись вверх. Мы избавились от трех крыс, Три черных отвратительных таракана, которые больше не могут распространять свое потомство. Хорошо бы, если бы сгорели еще несколько бородатых детей, прежде чем все это закончится. Еще больше аплодисментов. Было бы удивительно, если бы кто-то из виновников пожара находился в этом здании прямо сейчас. Но их слишком много, чтобы она одна могла обойти всех и взять у каждого показания. Кроме того, она не могла попросить подкрепления, чтобы сорае окружили. Так как встреча, какой бы отвратительной она ни была, сама по себе не была незаконной. С другой стороны, все они приехали либо на машинах, либо на мотоциклах, и хотя сами они могли не быть владельцами транспортных средств, зацепок должно было бы хватить. Она прервала съемку, чтобы написать сообщение Утесу, в котором попросила его пройтись и сфотографировать все номерные знаки. Когда стул под ее ногами внезапно исчез, Всё произошло так быстро, что она упала на пол, не успев сгруппироваться. Телефон вылетел из руки и приземлился слишком далеко, чтобы она могла дотянуться до него. "И что мы тут делаем?" мужчина в кожаной одежде и джинсовом жилете шагнул к ней, сел на корточки и наклонился так близко, что она могла видеть мельчайшие детали татуировки терминатора, которая тянулась вверх по шее и по лицу. "Это твой", послышался другой голос, и рука без среднего пальца протянула ей сотовый телефон. Она кивнула и увидела, как телефон полетел на землю и был растоптан грубым ботинком. Теперь в помещении стало совсем тихо, если не считать стона, который вырвался у неё из груди, когда она вставала, пытаясь перебороть боль в бедре. Внутри у неё всё бунтовало, а сердце билось с безумной силой. Чтобы никто не видел, как она себя чувствует на самом деле, она напряглась, чтобы спокойно стряхнуть грязь с куртки одной рукой. И только когда закончила, повернулась лицом к человеку в скаутской форме, который теперь шагнул вперёд вместе с вышибалой. Меня зовут Ирен Лилья», — начала она, стараясь смотреть в глаза всем троим. Я работаю в полиции Хельсингборга и сейчас расследую убийство Мунифа Ганама. Она сделала паузу и посмотрела на всех, кто стоял перед ней. У нас есть подозреваемый, и я хочу узнать, знаком ли он кому-то из присутствующих. Она расстегнула молнию куртки до половины и положила руку во внутренний карман. Реакция последовала незамедлительно в виде трёх стволов, нацеленных в её сторону. Вы же не думаете всерьёз, что я стану стрелять в вас, правда? смогла она выговорить, удивляясь собственной смелости. Она добавила короткий смешок и подчеркнула его, покачав головой в то время, как вытащила фоторобот из внутреннего кармана. Похоже, сработало. Пистолеты все еще были направлены на нее, но ни один из них не контролировал свой взгляд. Неуверенность будто проникла в их тела и сделала бесполезными грозные татуировки и накачанные мышцы. Это не то, на что они рассчитывали и с оружием или без, но теперь она была у штурвала. Вот как он выглядит, продолжила она, протягивая фотографию невысокому мужчине в скаутской одежде. Но этот сукин сын смотрел вовсе не на фотографию, а на ее руку, которая, черт подери, предательски дрожала. В один момент она выпустила штурвал из рук и теперь могла только смотреть, как он разорвал изображение на кусочки и с улыбкой кинул их на пол. Ты хочешь знать, кто это? Ты действительно этого хочешь? Он шагнул к ней. Он самый настоящий герой. Он сделал то, что было необходимо для нашей страны. К сожалению, я не знаю, кто это, и поэтому не могу поблагодарить его лично. Однако могу проследить за тем, чтобы известие о его поступке, который, надеюсь, не будет последним, дошло до самого крысиного гнезда, откуда и явился этот отстиранный мальчик. Тогда, может быть, остальные еще немного подумают, прежде чем приезжать сюда. Кстати, парень еще должен быть благодарен. Не все могут так хорошо помыться перед смертью. Он повернулся к человеку с татуировкой терминатора. Проводите нашу гостью до самого выхода. Мужчина кивнул и повернулся к двум другим, которые схватили ее под руки и потащили к двери рядом со сценой. До самого выхода. Она хотела оказать сопротивление, но не могла ничего сделать, кроме как последовать за ними в комнату за сценой. Она хотела вырваться и в неразберихе вытащить оружие, наличие которого они забыли проверить до самого выхода. Значит ли это то, о чем она думала? Открылась еще одна дверь, и ее вывели на задний двор, где стояла машина. Не просто до выхода, а до самого выхода. Неужели они отвезут ее в лес и пустят пулю в лоб? или запрут в багажнике, пока машина будет спрессовываться до размера небольшой коробки на ближайшей свалке. Она будет не первым полицейским, который внезапно исчез. Помогите! услышала она собственный крик. «Утес, я здесь, на другой стороне! Ответ пришел в виде кулака, который сильно ударил ее в лицо. Еще несколько сантиметров, и челюсть была бы вывихнута. Она потеряла сознание и не могла видеть, как ее погрузили в багажник и увезли куда-то.